Глава тридцать Они пришли и сказали мне, что для жизни нужны удобства. А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но когда оно наступает, жизнь уходит. Поэтому я любил войну. Мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно-тихой, знойной пустыне, пустыне, кишащей змеями, пустыне девственных песков, засад укрытий. Я вспомнил, как играют дети. Они строят полки из белых камешков. Это солдаты, говорят они. Они спрятались в засаде. Но прохожий видит только кучку белой гальки. Он не видит сокровищ — таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка. Он наслаждается зарей, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня. А жаждущий? Он хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползет вверх ведро. Вот он вытянул... Полное ведро на край колодца. Вода для него стала песней. Он запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость своих рук, ног, зоркость глаз. Жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба. Тот поднес к его губам воду. Но песни он не слышал. Удобство — это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли, и поэтому живут как... как рабы. Безрадостно. С пустотой встречаются и те, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Они повелели внести себя в музыку на паланкине, Не захотев дойти до нее пешком, они отказались от апельсина, потому что нужно очистить кожуру. Но я-то знаю, нет кожуры, нет и мякоти. Вам показалось, что счастье — это избавление от того, от другого и, в конечном счете, от самого себя. Вы ошиблись. Богатством наслаждаются не богачи. Они к нему привыкли. Нет пейзажа, если никто не карабкался в гору. Пейзаж — не зрелище, он преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное и незначительное. И почему, собственно, оно должно быть значимым? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется пейзажем, прибавляет ему сладость отдохновения после трудного подъема, голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа. Каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушка в город и любуется творением своих рук. Но попробуй, заставь ребенка залюбоваться кучкой камней, зрелищем, доставшимся даром. Я видел жаждущих. Жажда сродни ревности. Она мучительнее болезни. Тело знает целительное снадобье и требует его, как требовало бы женщину. Оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят женщин, которые улыбаются не им. не Неоплаченное душевно и телесно не ощущается как значимое. Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведенным в бдении, он стал для них книгой премудрости. страницы ее переворачиваются с едва слышным шелестом и астрологов переполняет благоговейная любовь к господу насытившему вселенную такой мучительно сладкой для сердца существенностью повторяю вам право не сделать усилия отдается вам лишь ради другого усилия потому что вы должны расти